В рощице действительно оказалась лощинка. Узкая, с пологими краями, она скрывала свое начало и конец в густых кустах бузины. Располагаясь в ней, Зверев еще раз поделился внимательности и предусмотрительности командира. Надо же, по туману определил, что здесь есть где укрыться. Помня о постоянных наказах капитана, чтобы рядом с радистом все время находился один из членов группы, Николай приказал Егорову залечь рядом с Костей, а сам выполз с кустам на краю лощины, поднял бинокль и стал ждать, когда у околицы появится знакомая фигура в мятом штатском костюме. Всюду, на привалах и во время движения, капитан берег радиста. По очереди сменяя друг друга, ребята помогали Крылову нести рацию и батареи питания, охраняли его. Однажды командир объяснил им, что если бы их было пятеро, трое могли бы вести поиск, а один – нести охрану рации и радиста. Поэтому предусматривалось создание группы из шести человек, чтобы поиск вели две пары одновременно. Однако Попов оказался слабо подготовленным, и его пришлось оставить на базе. А теперь после гибели Трофимова у них даже нет возможности создать поисковую тройку. Капитан не появлялся долго. Зверев уже начал волноваться. Что могло случиться с их командиром? Почему его до сих пор не видно? Заблукал в лесу? Абсурд. Его нарочно не заставишь заблудиться. Произошла непредвиденная встреча? Ведь он ушел безоружным. Даже пистолет оставил, как будто собрался в гости к знакомым в Москве, а не в деревню в глубоком вражеском тылу. Странный человек. Временами просто непонятный. Иногда мягкий, задумчивый, но чаще собранный, жесткий, не терпящий возражений, не объясняющий почему и зачем, но требующий так надо. Надо и все. Может, если точно знать, зачем они сюда прилетели, сразу стало бы куда легче. Но они только глаза и руки капитана. Причем глаза и руки менее умелые и надежные, чем его собственные. Приходилось это признать, но обидно, если он им просто не доверяет. Конечно, у него тоже приказ, и вполне возможно, что он не имеет права сказать, зачем и куда они идут. Ведет он их уверенно, и явно стремясь скорее достичь какой-то одному ему известной цели. Какой? Наверное, об этом знает только капитан, да еще в Москве, в центре. Оторвавшись от бинокля, Зверев поглядел в низкое серое небо, давая немного отдохнуть глазам и гадая, пойдет все-таки дождь или нет. Потом снова приник к окулярам. Есть. Вот он, их капитан, идет по тропинке через поле, устало переставляя ноги. Подошел к забору одного из домов, открыл калитку, прошел внутрь ограды, постучал в окно, но ему не открыли. Капитан начал обходить дом, вертя головой по сторонам. Откуда ни возьмись, около забора вдруг появился мужик в пиджаке. Капитан подошел к нему, потом вместе с ним перешел дорогу и направился к другому дому. Уселся там на лавочке и начал пить из крынки, которую вынесла женщина. Мужичок немного посутился на дворе и убежал. Проследив за ним взглядом, Зверев отметил, что бежал он к церкви. Костя лежал на спине. Ему сегодня плохо спалось. Немного познамливало, хотелось в тепло под крышу, к запахам человеческого жилья и свежего хлеба. И еще очень хотелось спать. Давали себя знать усталость, постоянное нервное напряжение, выматывающие марши, бег по лесу, стычка с немцами на хуторе. Он снул ладони под подмышки и мысленно начал внушать себе, что ему хорошо и спокойно «Нет рядом деревни, нет рощи, нет низкого сырого неба, готового пролиться дождем». Незаметно он задремал. Коля Егоров мучительно хотел курить. последний раз ему удалось сделать две-три затяжки табаком несколько минут назад. Капитан сам был курящим и потому иногда разрешал подобные вольность, Но курил он редко, и Егорову тоже приходилось терпеть. «Ох, и засмолел бы сейчас!» Почему-то вспомнились перекуры с ребятами, жутко завидовавшими Яшке Сегелю, игравшим Роберта в фильме «Дети капитана Гранта». Николай никогда не понимал этого. Ну, сыграл роль. Ну и что? Чему тут завидовать? Другое дело, если бы он, как Чкалов, перелетел через полюс в Америку или как герой летчики участвовал в спасении челюскинцев. Воевал на Хасане и озерах Ханка, бился на границе с басмачами. Сам Колька ни о кино, ни о подвигах не мечтал и даже никогда подумать не мог, что попадет в разведгруппу, направленную в тыл напавшего на страну врага. Нет, его всегда привлекала наука. Но осенью сорокового он получил повестку из военкомата. Его признали годным к строевой службе и направили в десантные войска. А тут еще поворот. Вдруг оказался в спецгруппе, как владеющий немецким языком. «Хорошо дремлет», – покосившись на Костю, подумал Егоров. «Железные нервы у человека. Просто зависть берет». «Ребята!» – послышался тревожный шепот Зверева. «Сюда! Быстро!» Толкнув бок моментально открывшего глаза Костю, Егоров подполз к своему теске. Тот протянул бинокль. «Гляди!» То, что Егоров увидел, заставило его сердце болезненно сжаться. Два немца обыскивали их командира, потом повели его к стоявшему у забора мотоциклу. Рядом нетерпеливо тянул к себе бинокль Костя. Пришлось дать ему поглядеть. «Пропал наш капитан! Повезли!» – опустил бинокль радист. «Сдался, даже не сопротивляясь! Вот что странно!» Знаком приказав им следовать за собой – Зверев отполз назад к лощине. «Может, так надо?» – несмело предположил Егоров. «Напасть и отбить его!» – загрелся Костя, но тут же потух под насмешливым взглядом Тихого. «Голова!» – постучал тот себя пальцем по лбу. «Пока добежишь, они уже знаешь, где будут!» «Да, думаю, из этого скверика нам пора перебираться в лес». Но командир приказал ждать здесь, Возразил Крылов. Ситуация изменилась. Отрезал Зверев. И потом. Старшим назначили меня, поэтому выполняйте приказ. По одному скрытно, прикрывая друг друга, уходим в лес. Да, там, пожалуй, сейчас безопаснее. Поддержал Егоров, первым выползая из лощинки.